7. У него были два брата и сестра. Братец Левушка, малютка, был любимец. Сестрица Оленька, остроносенькая, миловидная и сварливая, жаловалась на братца Сашку тонким голоском. Тетушка Анна Львовна возила ей подарочки. Куколки, вирки. Она с жадностью их хранила в своем углу. Братец Николенька был болезненный и белесый он относился к ним как к стаканам, которые не должно было ронять и за которые ему доставалось. Тетушка Анна Львовна говорила ему о Николеньке и Левушке, что это его братцы, что он должен поэтому отдать свой мяч Левушке и во всем уступать Николеньке, как младшему. Он никак этого не хотел. Он старался не попадаться ей на глаза. У дома... И у родителей были разные лица. Одно на людях, при гостях, другое, когда никого не было. И речи были разные, французская и русская. Французская придавала всему цену и достоинство, как будто в доме были в это время гости. Когда мать звали Надин, Надина, она была совсем другая, чем тогда, когда бабушка звала ее Надеждой. Надина, это было похоже на Диану на нимфу в Юсуповом саду. Это был тот свет, о котором иногда говорили за столом родители, и откуда мать с отцом возвращались иногда по ночам. Тетушки Анна Львовна и Елизавета Львовна произносили русские слова в нос, как французские. Отец щелкал пальцами, ему не доставало русских слов, и навертывались другие французские. Когда родители были нежны друг к другу, Они говорили между собою по-французски. И только когда ссорились друг с другом, кричали по-русски. Ему нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотанием. Ужинки их были чем-то очень милы. Гости быстро пересыпали французскую речь как мелким круглым горошком французскими фразами и картавили наперебой. Вообще, когда гости говорили друг с другом, они лукавили, как бы переодевались в нарядные нерусские маскарадные костюмы, и только косые взгляды, которые они украдкою бросали друг на друга, были совершенно другие, русские. Вздохи же были притворные, французские, очень милы. Но настоящую радость доставлял ему мужской разговор, французские фразы при встречах и расставаниях. Ими обменивались как подарками, а с малознакомыми так, как будто сражались старым тонким оружием. По-французски теперь говорили о войне, которая шла с французами же, и по-французски же их ругали, ветрогоны, о государе, который издавал рескрипты, писанные хорошим слогом, и, по-видимому, бил или собирался бить этих ветрогонов. Даже о митрополите, который служил молебны, Но стоило кому-нибудь в разговоре изумиться, и он сразу переходил на русскую речь, речь нянек и старух. И болтающие рты разевались шире и простонароднее, а не щелочкой, как тогда, когда говорили по-французски. Солнцев, поговорив изящно по-французски, вдруг сказал, «А французы-то нас бьют, добьют да Александр всегда замечал эти внезапные переходы, после которых все говорили гораздо тише, не торопясь. Все больше о дворнях, о почте, о деревнях и убытках. Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты. Карамзин с длинными волосами по вискам. Похожий, только гораздо моложе и лучше. Косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев с хрящеватым носом, которого он почему-то не любил. И в воздушных лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие томы, покрытые пылью, от которой он чихал. Страницы были рыхлые, буквы просторные. Рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем, они были выпуклые. А рядом стоял Том, который ему нравился. Там тоже были рисунки. Большие, спокойные женщины в длинных одеждах, с открытыми ногами, с глазами без зрачков. Это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у живых.